Дом. Из-под нахмуренных бровей, дом, будь-то юности моей день, будь-то молодость моя, меня встречает. Здравствуй, я. Так самочувственно знаком, лоб, прячущийся под плащом, плюща, срастающийся с ним, смущающийся быть большим. Недаром я грузи, вези, в непросыхающей грязи, мне предоставленных трущоб, фронтоном, Чувствовала лоб, аполлонический подъем музейного фронтона, Лубом своим, От улицы вдали Я за стихами кончу дни, Как за ветвями бузины. Глаза без всякого тепла, То зелень старого стекла, Сто лет глядящегося в сад, Пустующий пятьдесят. Стекла, дремучего, как сон, Окна — единственный закон, Которого гостей не ждать, Прохожего не отражать. Не сдавшиеся злоби дня, Глаза оставшиеся, да, Зерцалами самих себя. Из-под нахмуренных бровей, О, зелень юности моей, Та рис моих, та бус моих, Та глаз моих, та слез моих. Межобступающих громад, дом пережиток, дом магнат, скрывающийся между лип, Девический дагерротип Души моей. 6 сентября 1931 Медон.